Схема производственной системы Тойоты. Целостная структура, а не совокупность приемов и методов. Десятки лет Тойота успешно применяла и совершенствовала свою производственную систему, не документируя ее теорию. По мере того, как методики Тойоты продолжали совершенствоваться, становилось понятно, что перед Тойотой всегда будет стоять задача обучения поставщиков. Поэтому Фудзио Тё разработал простую схему в виде дома. Схема «Дом» производственной системы Тойота широко известна тем, кто занимается производством. Смотрите рисунок номер два в буклете приложения к аудиокниге. В данной схеме дом представлен как целостная структура, где слабое звено может разрушить всю систему. Существуют различные версии этой схемы, но основные принципы неизменны. Сначала цели. Отличные качества, низкие затраты и предельно короткое время выполнения заказа. Это крыша. Затем идут две внешние опоры. Система точно вовремя и контроль качества. В центре дома люди. И, наконец, составляющие которые являются фундаментом, стабильные надежные процессы и такой производственный график, при котором колебания объемов и ассортимента будут минимальными. Сбалансированный график поддерживает стабильность системы, помогая свести запасы к минимуму. Каждый элемент дома важен сам по себе, но еще важнее взаимосвязь между ними. Система – Точно вовремя сводит к минимуму запасы, что позволяет устранить многие проблемы в процессе производства. Поток единичных изделий обеспечивает последовательное изготовление изделий со скоростью, соответствующей запросам потребителя. Сведение запасов к минимуму означает, что дефекты качества выявляются немедленно. Этому способствует контроль качества, который позволяет остановить производственный процесс. Чтобы возобновить производство, рабочие должны незамедлительно решить проблему. Фундаментом дома служит стабильность. Казалось бы, работа при минимальных запасах и возможность остановить производство порождают нестабильность. Но такая система заставляет рабочих научиться принимать срочные меры, При бережливом производстве, если оператору необходимо остановить оборудование для решения проблемы, один за другим останавливаются остальные участки, и положение становится критическим, так как резервного запаса деталей нет. Если проблема повторяется, менеджмент делает вывод о том, что ситуация критическая. И, возможно, настало время уделить внимание системе всеобщего ухода за оборудованием, чтобы научить сотрудников чистить, проверять и обслуживать оборудование. В центре дома – люди, поскольку добиться необходимой стабильности можно лишь благодаря их неустанному совершенствованию. В некоторых версиях этой модели фундамент включает ряд других принципов подхода Toyota, например, Уважение к человеку. В перечень целей сама Toyota обычно включает лишь затраты, качество и дисциплину поставок. Но на самом деле на предприятиях компании в Японии практикуется более широкий подход к целям. Toyota никогда не жертвует безопасностью рабочих ради производства. У нее просто нет такой необходимости, поскольку устранение потерь не угрожает безопасности. В следующей главе мы рассмотрим 14 принципов подхода Тойоты. Это фундамент культуры Тойоты, и именно им посвящена большая часть этой книги. В главах 5 и 6 мы увидим, как работали эти принципы в процессе создания Лексуса и Приуса. Вы узнаете, с какими трудностями столкнулась Тойота и как она их преодолевала.